Глава вторая. Чудо. Дарт не испытывал ни малейшей радости от победы. Солея, верно служившая Луи больше десяти лет, погублена в дурацкой стычке с каким-то придорожным сбродом. Клинок сломан, рукоять лопнула, и теперь ее остается только выбросить. Конечно, хороший кузнец мог бы поправить дело, но прежнего качества у меча уже не будет. Цалейя, его солнышко, умерла. дарт чувствовал себя так, словно лишился руки. И что еще хуже, сомнения. Меч рыцаря — это не просто оружие, это его связь с Господом. Не зря ведь все настоящие клятвы приносят на мече. Сломанный меч — это знак. Знак того, что Господь отвернулся от Луи Дарта. Но как такое может быть? За что? Кинжалом Луи вскрыл горло чернобородому, живучий, однако, и разбойнику, которого свалил первым ударом. Остальных добивать не требовалось. Обшарил карманы, нашел несколько старых медных монет и шестнадцать новеньких Денье чеканки Королоса в отдельном кошеле. Зеус понюхал обезглавленный труп и сердито гавкнул, не любил запах от человеческой крови второй кабель быстрый вертелся вокруг хозяина норовил лизнуть бок оцарапанный сапогом чернобородова акль тихо сидел в стороне пока даард разбирался с убитыми проверял как там их кони смывал с себя пот и грязь когда друг подсел к костру юноша протянул ему деревянную флягу с элем дарт напился и вернул флягу аклю меч погиб сказал он беда Акль сочувственно кивнул. Над трупами разбойников жужжа раились зеленые мухи. Единственное, чем Акль мог утешить рыцаря, сыграть, но не решался. Дарт натянул рубаху под доспешник, панцирь подпоясался, грустно посмотрел на пустые ножны. Конечно, он не остался безоружным. У него были копье, кинжал, Франциска, но пустые ножны. Это как дом, в котором умер хозяин, не оставив наследника. Акль глядел, как его друг ест рыбу, у него самого начисто пропал аппетит, и думал, неправильно устроен мир. Разве эти люди хотели умереть? У них имелись деньги, значит, было на что купить пищу. Они напали, хотя знали, что могут умереть. Почему? Если бы Даарт не убил их, то они убили бы Даарта и Акля и он не смотрел бы сейчас на Луи, глотающего белое влажное мясо, а лежал бы на земле в луже крови, и это над ним гудели бы зеленые мухи. Луи позвал юноша. Ты когда сражаешься, думаешь о смерти? Что? Вопрос застал Дарта врасплох. Но, сообразив, о чем его спрашивает такль, воин покачал головой. Нет, когда бьешься по-настоящему, думать некогда. А раньше думал. И раньше. Перед битвой, да, бывали такие мысли. Поначалу. А потом перестал. Столько боев, малыш, поневоле привыкнешь. Раз уж Господь хранил меня все эти годы, так и нынче не убьют, верно? А какая-нибудь шальная стрела? Дарт засмеялся. Я же не слепой, не глухой. Нет, когда мой час придет, Бог мне подскажет. А не то вернусь домой. Прямо у брата мориальские земли, он усмехнулся и снова взялся за рыбу. Аклю трудно было представить своего друга знатным сеньором, сослугами, герольдами, трубачами, важно выезжающим из замковых ворот, вроде марграфа Эберта. Зато хорошо виделось, как Луи летит на коне навстречу врагу. Акль достал флейту. Этот инструмент... Почти не годен чтобы передать топот копыт, звон стали, крики победителя и побежденного, слившиеся в один. Но Акль не спешил. Он вчувствовался в то, что встало перед его мысленным взором. Вчувствовался и понял, как должна звучать его флейта. Звук шел изнутри и снаружи одновременно. Акль растворялся в нем, расходился вширь. Но оставался при этом самим собой юнцом, играющим на флейте. И звук ее был, как дрожащая струна, уходящая в небо. Выше неба. Дарт перестал есть. Ему вдруг показалось, юноша уже не сидит, скрестив ноги на зеленой траве, а парит над ней. Дарт вскочил, будто услышал рок синешаля. Недоеденная рыба рассыпалась по траве. Враг, враг, вперед, бей! кричала Флейта. Невозможно было поверить, что все это рождает тоненькая, пальцем перешибешь палочка. Дарт сжал кулаки, жаркая дрожь прошла по его телу, как бывало лишь перед настоящей битвой. Щеки Акля пульсировали, выталкивая воздух. Глаза остановились, тело широкими махами раскачивалось из стороны в сторону. Воздух сгустился, и толкнул в лицо. дарт не помня себя, с резким криком взмахнул рукой, как если бы хотел рассечь недруга мечом отключиться до седла. Его сжатый, с набухшими от напряжения жилами кулак описал полукруг, и перерубленная рогатка упала в костер вместе с остатками обеда. Звук флейты оборвался. Акль выдохнул звенящую зияющую пустоту и закрыл глаза. Оно повторилось, то, что случилось с ним прошлой весной, а потом в начале лета, примерно за месяц до того, как в аббатстве источника святого Валентина юноша встретился с Даартом. И ни разу Аколь не был уверен, что это настоящее, ни видение, ни греза. Аколь даже предполагал, что эта память сыграла с ним шутку а потрясающее ощущение когда нечто возникшее перед мысленным взором вдруг становится реальным осязаемым ощущение это лишь от невероятно обострившихся чувств разве не виделся тому бенедиктинскому монаху архангел гавриил когда все остальные видели лишь грозовое облако так же как тогда сначала появлялась боль острая боль от незавершенности неправильности бытия. Потом возникала цепочка звуков, нанизанные на основу жемчужины. Акль выпускал их в мир, и флейта его кричала от боли и наслаждения. Что происходило потом, Акль не смог бы объяснить словами. Звуки оплетали, обнимали изъян в ткани мира. Акль не отпускал их, удерживая нитью новых звуков, длил длил музыку, и прореха исчезала, затягивалась, как царапина на коже, без следа в одно краткое мгновение. Акль уронил флейту, откинулся назад. Ничего, кроме счастья и пустоты. Вечность спустя, когда он открыл глаза, то не сразу осознал, что они видят, а когда осознал, понял, что совершил чудо.